«Ну почему здесь все не так?» Капризно надув губки, посмотрела богиня судьбы на помощницу. «А что ты хочешь? Это же область хаоса!» Усмехнулась богиня смерти. «Почему приходится упрашивать каких-то смертных, чтобы они делали то, что мне нужно?» «Здесь нельзя по-другому», — ухмыльнулась смерть. «Ты только посмотри на эту парочку». Да они теперь твои до конца весьма длинной жизни со всеми своими людскими заморочками». Судьба бросила взгляд на пространственное окно, показывающее происходившее в храме. На алтаре самозабвенно целовалась молодая парочка. Из глаз девушки ручьем текли слезы. В перерывах между поцелуями она грозила парню всеми карами некромантии, если тот еще раз позволит себя убить. «А ведь она еще не знает о твоем подарке» кивнула смерть на девушку. «Мелочь», — махнула рукой судьба. «Со временем она и так стала бы отличным пророком. Я лишь ускорила процесс и развила ее природную способность влиять на вероятности. Не боишься, что богини провозгласят ее?» ехидно поинтересовала смерть. «До встречи с тобой она не успеет накопить столько силы. А даже если и успеет, то младший пантеон богов мне в области хаоса не помешает». «Ладно, в любом случае я осталась в прибыли», — вздохнула судьба. «Но не пойму, что случилось с духом мага». «Да опять все тот же хаос», — недовольно буркнула смерть. «Не пойми, откуда появился этот пространственный шторм». «Сама понимаешь, воспользоваться нашим, возникшим в храме каналом доступа в эту область хаоса, дух мага не может. Его полевая оболочка не выдержит соприкосновения с такими энергиями, «Я параллельно протянула путеводную нить от тела, выбранного в качестве награды адепта, сюда к алтарю. Ты сама прикрепила дух мага к этой нити, и он отправился в путь». «И где он сейчас?» Вопросительно приподняла бровь судьба, уперев взгляд в собеседницу. «Вот чего не знаю, того не знаю, но явно остался в мирах хаоса, иначе ты бы уже получила в свое пользование нового жреца. Пожала плечами смерть». «Выходит, с награды я его обманула». Недовольно буркнула богиня судьбы. но почему сразу обманула?» «Просто отложила на время». Улыбнулась богиня смерти. «Как же трудно действовать в области хаоса», — покачала головой судьба. «Думаешь, шторм развеял дух нашего исполнителя?» «Это вряд ли», — задумалась смерть, оценивая варианты развития событий. Удар пространственной стихии лишь оборвал нить со стороны вселенной порядка, Но нить может выступать и парусом. Скорее всего, духа снесло еще дальше в миры хаоса. Так его может носить по подпространству вечно. Печально посмотрела на собеседницу судьба. Это вряд ли, ухмыльнулась смерть. Это же путеводная нить, а она обладает возможностью поиска. Если вблизи обнаружится подходящий объект, то дух переместится в него. Но что это будет за объект, предсказать не берусь. «Как же меня бесит, что здесь мы бессильны!» Зло прошипела судьба. «Даже наградить слугу не можем!» «Ну, ты все все-таки одарила!» Погладила по голове расстроенную подругу смерть. «А по поводу духа не беспокойся. Свою награду он получил». Не поняла. Удивленно вскинула брови судьба. «Это какую же награду? «Пространственный шторм позволил духу прикарманить значительную часть моей путеводной нити, а ты сама знаешь, что это за сила». «Интересно. Получается, ты расплатилась за меня своей монетой?» Многозначительно посмотрела на собеседницу судьба. «Ох, не завидую я тебе при встрече с этим магом. Твоих адептов он и на дух не переносит». «Ну, с тобой мы как-нибудь рассчитаемся». Загадочная улыбка отозвалась смерть. Думаю, наш посланник не пропадет. Рано или поздно даст о себе знать. А уж что сотворит с ним хаос, известно только этой проклятой субстанции. Конец книги. Читал Петров Никита, Петроник.